Ясмин. Я буквально вижу, как шестерёнки в голове Керстен приходят в движение, вращаются и идут в разнос. Керстен вдруг широко раскрывает глаза и в следующий миг, позабыв о сбитой с толку фрау Хилднер, разворачивается и без всяких объяснений убегает по лестнице обратно. Фрау Хильднер выходит из квартиры, чтобы проводить Керстен растерянным взглядом, затем снова отступает и вопросительно смотрит на меня. Мы я я пытаюсь совладать с голосом. Мама, кто там? доносится из коридора детский голос. В дверном проёме появляется маленький сын фрау Хильднер и обхватывает маму за колено. Я хочу спросить насчет Майи, но в отсутствии Кирстен мне становится страшно. Я снова чувствую себя невменяемой. Что подумает фрау Хилднер, если я спрошу о Майи? Здесь не живет никакой Майи, и это очевидно. Я пытаюсь что-нибудь придумать, соврать, что у нас сломала стиральная машина, и спросить, нельзя ли в эти дни постирать белье у них. Я только хотела спросить... Фрау Хильднер неожиданно кивает. Вы по поводу этой кёник, что постоянно здесь разнюхивает. Этой можете смело спрашивать фрау Грас. Теперь в голосе фрау Хильднер звучит вызов. Спросите, говорила ли я с ней, и я отвечу, что нет. И мой муж тоже и никогда не заговорим. Она ни слова от нас не услышала, хоть и подступала к нам со всех сторон. Она горделиво улыбается. она даже предлагала нам деньги, но с нами такое не пройдёт. Вам и так достаточно пришлось пережить фрау Грас. Гордость в её глазах мгновенно сменилась жалостью. Мама, что ты говоришь? вмешивается сын и тянет её за штанину. Иди, Лени, мама пока говорит с фрау Грас. Лени что-то неразборчиво бормочет, но цепляется от мамы и скрывается в квартире. Фрау Хилднер провожает его взглядом и кричит вслед, чтобы он собрал игрушки. — Я не вполне понимаю, — произношу я, чтобы вновь привлечь её внимание. — Да, это Кёник. Мы оказались ей не по зубам. Но потом она, видимо, выбрала новую жертву. Фрау Хилднер кривится. — Простите, жертва — не совсем подходящее слово. Во всяком случае... — Кирстен! — мой крик эхом разносится по лестничной площадке. — Простите, жертва — не совсем подходящее слово. Я взбегаю по ступенькам, и кровь стучит у меня в ушах. Кирстен, одной рукой хватаюсь за перила, другой зажимаю бок, в рёбрах от напряжения пульсирует боль. Постой! Я точно знаю, что сейчас происходит двумя этажами выше. Вижу, как Кирстен в ярости мечется по квартире, рассыпая ругательства, затем вспоминает о стикере, приклеенном к дверце холодильника. И действительно, когда я забегаю на кухню, Керстен уже набирает номер с розового листка. "Нет, Керстен, стой!" я подскакиваю к ней и выхватываю стикер из её руки. "Что ты делаешь, Яси? Отдай мне номер, я позвоню ей и заставлю объясниться". Керстен пытается отобрать у меня листок, но я прячу руку за спину. "Постой, Керстен!" я задыхаюсь. "Теперь я знаю, что всё это значит. Выслушай меня." Фрау Барлев всем своим видом Керстона лицетворяет мои собственные ощущения. Глаза вот-вот выпадут из орбит, рот широко раскрыт, и на лице написан неподдельный ужас. И вместе с тем, разве эти мысли не приходили мне на ум, как фрау Барлев у себя в квартире наливает кофе репортёру, надкусывает кекс своими протезами и попутно делится наблюдениями. Они несчастны изхудавшей женщине с пятого этажа, которая не моет волосы и носит грязную одежду, и чей вид говорит обо всём. Мысли, что фрау Барлев не отказалась бы от небольшой прибавки к своей скромной пенсии. И это моя журналистка, я киваю. Фрау Хильдер рассказала мне о женщине, в которой я безошибочно распознала Майю. Немного за 30, с рыжими волосами и косой чёлкой. По всей видимости, она ходила по дому в поисках собеседника для интервью. Сначала столкнулась с непреклонной фрау Хилднер с третьего этажа, а уж потом ей открыла дверь фрау Барлев. Кирстен снова берётся за телефон, но на этот раз чтобы найти в интернете информацию о Майе. С таким лихорадочным азартом, что моя склонность драматизировать блекнет на её фоне. Как я заметила, не без облегчения. Вот она, сообщает Кирстам и возбуждённо поворачивает телефон. Майе Кёник, Баварский вестник, Мюнхенское отделение. Мюнхен-Яси. Сомневаюсь, чтобы она каждый день ездила из Мюнхена в Регенсбург, чтобы занести тебе поесть. Должно быть, она одержима тобой. Она протягивает мне телефон, и на дисплее выведено фото Майе. Для начала нужно приставить к стенке фрау Барлев, а уж потом заявить в полицию. Как я поняла, фрау Барлев действительно уехала к сыну. Бросаю я рассеянно, разглядывая фотографию Майи. Кёник в белой блузке с жёстким воротком кокетливо улыбается в камеру. Практика в 2004 году, в 2005, 2008 стажировка, 2008-2011 корреспондент С 2011-го редактор актуальных новостей. Я зачитываю краткое резюме под снимком. Отлично, звоним в полицию, говорит Керстон. Лгать людям, чтобы получить доступ в их жильё, явно незаконно. И разве журналистам не полагается соблюдать правила профессиональной этики? Не знаю, Керстон. Она ведь ничего ещё не публиковала. Но что будет, если мы натравим на неё полицию? Я рисую в воздухе кавычки. Жертвы похищений препятствуют работе журналистов, что скрывает Ясмин Г, но это не так делается. Вряд ли она собирается Слова сливаются в приглушённый гул, меня осияет столь внезапно, что даже я вздрагиваю. Письма, перебиваю я Кирстон. Что? Они от Майи. Первое письмо пришло в тот самый день, когда Майя впервые принесла мне обед. Она даже сама принесла мне его якобы вместе со всей почтой. Я зажимаю рот ладонью. Что ей нужно от меня? Интервью, что же ещё? И ради этого весь спектакль? Керстон пожимает плечами. Ты не представляешь, чего стоит сейчас эксклюзивное интервью с тобой. Как знать, может, она пытается сломить тебя, сделать податливей, чтобы ты выдал ей сенсационную историю. Она качает головой. В самом деле, Яси, давай позвоним этому Гизнеру и берёт меня за руку. В любом случае придётся позвонить, ты же знаешь. Я киваю. Реконструкция лица. Теперь кивает Керстон. Чем дольше ты оттягиваешь, тем труднее тебе будет. Нет, поступим по-другому. Мы позвоним Майе, выясним, что ей нужно. Яси. Керстон вздыхает. А потом позвоним Гизнеру. Согласна? Мая отвечает после второго гудка. Алло? Приветливый голос. Майя? Здравствуйте, это Есмен Грас. Фрау Грас, не ожидала вас услышать. Всё в порядке? Вам уже лучше? Думаю, мне следует попросить прощения за то, что произошло сегодня утром. Кажется, я вас напугала. Ничего, перебиваю я. В этом нет вашей вины. Вы хотели помочь, а я так отреагировала, Это я должна просить прощения. Кирстен сидит рядом со мной на диване и закатывает глаза. Вы же знаете, как мне легко мне сейчас приходится. Да, учасливо отвечает Майя. И Ясмин, моё предложение остаётся в силе, если вам нужно выговориться. Да, Майя, мне нужно выговориться. Быстро прошло, констатирует Кирстен, когда я отключаюсь. Что она сказала? Сказала, что сейчас работает, но обещала вечером заглянуть. В девять или в половине десятого. Иначе говоря, сейчас она заявится в кабинет своего шефа и похвастается, что договорилась об эксклюзивном интервью. Кирстен усмехается, и я понимаю, что в конечном счете моя идея пришла ей по вкусу. Будь ее волей, Кирстен просто позвонила бы Майе и потребовала объяснений. И я знаю, что она готова была взять это на себя». Была бы рада дать выход тому давлению, что накопилось во мне за все эти дни. Но в таком случае Майя могла просто сбросить, а я не хотела давать ей такой возможности соскочить с крючка одним нажатием клавиши. Всё зашло слишком далеко. Эта женщина обманным путём проникла в мою квартиру. Мне почти не оставалось места в этом мире, и она ещё и осквернила те последние квадратные метры, которые давали мне хоть какое-то ощущение безопасности и контроля. Думаю, Керстен поняла это. Возможно. Я усмехаюсь в ответ, хотя настроение совсем не то. Керстен берёт меня за руку. А теперь? Да, теперь. Я делаю глубокий вдох.